Эпилог. Пять лет спустя. Дана. — Ты цветы купил? — опомнилась, уже сидя в машине. — Обежаешь, сзади лежат, — сказал Лешка, трогаясь с места. Глянув через плечо, наткнулась взглядом на шикарнейший букет орхидей. — Идеально! — Супер! — разгладила на подоле платья несуществующие складки. Как-то рефлекторно вышло. — Мы же успеваем или опять опаздываем? Практически успеваем, — произнес невозмутимо, а я тут же вспыхнула. — Господи, ну что ты за человек? Ведь дома еще говорила, что нужно выезжать раньше, а ты? — резко прихлопнула рот. — А я? Что? — вот будто издевается. — В трусы мне полез, ненасытный секс-марафонец, — закатила глаза и покачала головой. — Ну, возмущаться я этим могу сколько угодно. — Только сама во всем действии принимала далеко не последнюю роль. С ним так всегда. Ну, что поделать, если меня прет и клинит от собственной жены? Бороться с этим я не планирую. Что поделать? Да ничего. Саму так же от Лешки плющит, как и его от меня. Он просто идеальный муж и мужчина в целом. Родители до сих пор вспоминают наше возвращение из Италии, когда мы огорошили всех, что решили пожениться. Я честно отпиралась вначале. Ну, какое замужество, когда сами еще зеленые. Хоть и рада была, когда предложение сделал, и была готова до седьмого неба отчасти прыгать, а все равно сомневалась. И не потому, что в нем сомневалась, а потому, что боялась, что не справимся в силу юного возраста. Но Леша быстро закидал меня доводами и плюсами нового статуса. Ну, я и поплыла. Недолго, в общем, отнекивалась. Минут пять. Папа тогда, как узнал, долго посмеивался, как и дядя Тимур с дядей Стасом, в основном над Лёшкой подтрунивали. Охренеть ты, мириться, мастак, оригинально! То и дело удивлялся его крестный в тот вечер. — Советую больше не ссориться и не косячить, а то там ставки растут, а ты уже планку задрал. — Не будем, — отвечал Лешка, улыбаясь. — Правильно все сделал, чтобы не убежала, — хмыкнул дядя Тимур. Пф, захочет свинтить, я помогу организовать. Решил плеснуть в огонь немного маслица мой папы, но по-доброму, без злобы. — Найду, дядь Миш, — ухмылялся Лешка. А я не сомневалась, найдет, куда бы ни делась, отыщет. Свадьбу сыграли быстро, буквально через два месяца после возвращения. Лиза все переживала, что не успеет гипс снять, но ничего, успела. Еще и отплясывала так, что мама не горюй. Аккуратно, но все равно зажигательно. Но, несмотря на то, что свадьба — это яркое и незабываемое воспоминание, я помню и множество других. Много всего произошло за эти годы. Бывало, казалось, что все, мы достигли определенного рубежа и дальше врозь. Но, как оказывалось позже, казалось так только мне. А почему? А потому что виной всему мой импульсивный характер. Сама себя накручу. Сама сделаю выводы, сама надумаю того, чего и в помине нет, сама обижусь. Благо, Леша не такой пришибленный, как я. У него ловко получалось меня остужать и направлять в правильное русло. Что хорошо, так это то, что со временем я набралась терпение, начала пользоваться мозгом по прямому назначению и перестала размахивать шашкой по поводу и без. В общем, после первого года притирки мы так притерлись, что теперь не оторвать друг от друга. Намертво срослись. — О, твои уже приехали! — сказал Лешка, паркуясь во дворе дома своих родителей. — Сегодня у тети Алисы день рождения, и в сборе все — мои родители и Анютка, Лешкины всем составом, ну и, само собой, дядя Стас с тётей Олей и ребятами. В общем, как обычно, шумно, весело и по-семейному. Поздравили именинницу и сели за стол. Я прямо-таки слюной давилась. Со мной в последнее время это постоянно. Ну, что неудивительно. Все пять с лишним лет мы безобразно предохранялись, просто спустя рукава. Осознанно детей не планировали, но делали все, чтобы опровергнуть эту установку. Как-то случайно, порой как в страсти закрутят, чтоб обо всем на свете забывали. И как так вышло, что все те годы нас проносила, для меня до сих пор загадка. Это скорее исключение, нежели наоборот. Потому что, когда мы осознанно решились на продолжение рода и били прицельным и точечным попаданием, в десяточку зарядили с первого раза. Леша, правда, об этом еще не знает. Только сегодня с утра тест сделала, пока его дома не было. «Мне сок налей, пожалуйста». Остановила Лешку, покрыв бокал ладонью. — Вино не будешь? — спросил, приподняв брови. Но бутылку вина тут же сменил на графин с соком. — Не, я по детскому меню сегодня. У меня улыбка с лица не сползала, и глаза наверняка огнем горели. — Только сегодня? — О, узнаю прищур этих изучающих глаз. Несмотря на то, что Леша о Тесте не знает, Ждет положительный результат он очень сильно, и, похоже, конкретно сейчас догадывается. Больно уж взгляд красноречивый. Надо было дома сразу ему сказать, а не ждать вечера и романтики. Красиво мне захотелось. Ага, как же. Ну, давай, торпеда, жги. Он аж не моргал, как смотрел на меня, пристально, выжидающе. А торпедой меня прозвал еще до свадьбы. Как-то случайно вышла и прицепилась. Но если уж на то пошло, я полностью оправдывала это звание. Закусив губу, посмотрела на Лешку, потом вокруг себя и снова на мужа. Бесчисленное количество пар глаз, и все устремлены на меня. К такому меня жизнь не готовила. — Ну, хорошо, — произнесла не особо уверенно. — Ты, Лёш, станешь папой, а вы, — посмотрела на своих родителей и родителей Лёши, — готовьтесь к внуку. Ну, или к внучке. Блин, что ж так щеки-то горят? Охренеть, иди сюда! А помнится не успела, как Лешка сгреб меня в охапку прямо за столом. Лиза скакала рядом и чуть ли не напевала, что будет тетей. Тетя Алиса говорила, что это лучший подарок на день рождения. Моя мама так искренне улыбалась и не сдерживала слез. Дядя Тимур разбавил наш галтеж, глухим выстрелом пробки из-под шампанского, потом теплые пожелания папы, дяди Стаса. В общем, хотела сделать все романтично, а получилось в разы лучше. Но самое ценное — это взгляд Леши. Так он на меня еще ни разу не смотрел, насквозь прошибал своей теплотой. — Ты когда узнала? — спросил, уже сидя в машине, когда ехали домой. — Утром сегодня хотела сюрприз тебе сделать. Отсюрпризила всех. Леша не сдержал добродушного смеха. — Люблю тебя, Дан. Ты бы только знала, насколько сильно. И спасибо за малого. Свободной рукой обхватил мою ладонь и кивнул на совсем плоский живот. — Ну и мое тебе спасибо, любимый муж. Я так рада. У меня внутри будто пузырьки лопались. — Погнали домой, любимая жена. Сейчас буду тебя любить в двойном размере. Я только в предвкушении закусила губу. ну вот как его не любить? Такого родного, такого своего. Дурой была бы, если б и дальше носом крутила, когда все только начиналось. Знала бы наперед, как это, когда с ним. То вперед него бы нас соединило. Вот честно. Потому что такой счастливой, какая я есть, меня может сделать только он.